эпилог. «Вы врач?» — раздался взволнованный мужской голос в коридоре клиники в отделении акушерства и гинекологии. «Мне срочно врач нужен! У меня жена рожает!» «Не волнуемся, молодой человек!» — спокойный женский голос внушал уверенность с первых слов. «Все будет в порядке. Где ваша супруга?» Тут я раздался взволнованный голос девушки. Она, обхватив огромный живот руками, Стояла, опираясь на подоконник. Женщина в белом халате поспешила к испуганной девушке. «Меня зовут Милена Захаровна». Начала спокойно говорить врач. «Идти можете?» Девушка кивнула. «Тогда пройдемте». Милена, придерживая роженицу за спину, повела в сторону палат. Раздавая на ходу указания медсестрам. «Милена Захаровна!» – послышался громкий голос с противоположной стороны коридора. Мужчина, скрестив руки на груди, грозно взирал на свою жену. «Милена Захаровна! Сию минуту в кабинет главврача!» «Степан Романович!» – тем же тоном ответила ему Милена. «Не буйствуйте, будьте любезны!» «Милена Захаровна!» – грозно насупив брови, Степан двинулся в сторону жены. «У вас уже двадцать минут, как отпуск наступил!» Почему все еще в рабочей одежде? Степан Романович. Милена, не обращая внимания на мужа, прошла мимо него. Днем раньше, днем позже. Милена скрылась в палате, сосредоточив все внимание на девушке, у которой начались схватки. Милена Захаровна после непродолжительных спазмов, отдышавшись, проговорила девушка. — Вы, наверное, идите. Вас ведь главврач ждет. — Подождет, — улыбнулась Милена. «Но тот доктор в коридоре так грозно на вас смотрел...» Начала встревоженно шептать девушка. Ей совсем не нравилось, что из-за нее у такой милой женщины могли возникнуть проблемы с руководством. «Ирина Петровна», — рассмеялась Милена, обращаясь к пожилой акушерке, — «Вы представляете? Девушка считает, что Степан Романович грозно на меня смотрел». Акушерка, осмотрев роженицу, усмехнулась. «Девушка?» — улыбалась Милена. Если этот врач будет грозно на меня смотреть, то он очень рискует остаться без ужина сегодня вечером. А кто это? В ожидании следующих схваток поинтересовалась девушка, но, по большому счету, ей было не до вопросов. «Это наш главврач», — ответила Милена. «И мой муж». Спустя два часа Милена Захаровна Климова уже направлялась в кабинет главврача. Не постучав, она осторожно открыла дверь. Степан Романович, грозный и главный врач клиники, а также ее владелец, сидел на диване в углу комнаты. И спал. Милена осторожно, стараясь не разбудить мужа, вошла в кабинет и, сбросив обувь, села на диван. Не открывая глаз, Степка улыбнулся. «Устала?» – тихо шепнул он. Немного съехал по дивану и, обняв жену, устроился удобнее. Положил голову на ее колени. «Нет», — слукавила Милена, — «а вот ты устал. Предлагаю не ехать в ресторан, а сразу же домой». «Угу», — согласился Степан. «Сыну бабушки с дедушкой остается, да и Прошка обещал присмотреть». «Он присмотрит», — хихикнула Милена, соглашаясь. «Поехали домой». «Сейчас. Побудь так немного». Выдохнул Степан и, спрятав нос в живот жены, вдохнул. Я очень соскучился. Милена, зарывшись пальцами волосы мужа, начала перебирать их, любуясь черными прядями, в которых кое-где уже поблескивали седые нити. И я, шепнула жена в ответ. Сегодня десятая годовщина их свадьбы со Степаном, но юбилей не единственный повод считать этот день праздничным. — Поедем домой, — шепнула Милена, когда поняла, что муж вот-вот крепко уснет на ее коленях. Степан, поднявшись на ноги, потянулся. — Поехали. Нам еще вещи с утра собирать. Да и выспаться не помешает перед дорогой, — сказал Степан Романович, безуспешно борясь с Во сколько рейс у нас? — В пять вечера, — ответила Милена и, встав следом за мужем, строго сказала. — Я поведу. «Сонный ты совсем!» Муж согласно кивнул. Они оделись, выключили свет в кабинете и тихо, попрощавшись с персоналом, вышли из своей клиники. Спустя полчаса Чита Климовых уже въезжала в ворота частного особняка, расположенного в элитном районе города. Милена и Степан, тихо переговариваясь о будничных делах клиники, входили в дом, взявшись за руки. Со стороны они выглядели так же, как и десять лет назад. Хрупкая женщина и высокий сильный мужчина. Их отношения были такими же, как и раньше. В них было все – и страсть, и нежность, и благоговение, и любовь друг к другу. Каждый миг, проведенный вдвоем, они ценили на вес золота и наслаждались им. Их семья была крепкой и дружной. Милена, как и мечтала, перешагнув через свои страхи, стала хорошей матерью своему сыну Марку. А Степан? Степан всегда стремился стать идеальным, любящим мужем и отцом. И это ему удалось, в чем Милена никогда и не сомневалась. Празднование годовщины отошло на второй план, когда Милена, облачившись в один из своих откровенных нарядов, которые видел только ее любимый супруг и радостно улыбаясь походкой соблазнительницы, продефилировала к лежащему на кровати мужу. — У меня есть новость для вас, доктор Климов, — проворковала Милена. — Я вас внимательно слушаю, доктор Климова. — В тон жене, — ответил Степан. — В ближайшем будущем нам нужен декретный отпуск, — лукаво поблескивая глазами проговорила Милена. Степан, затаив дыхание, несколько минут просто смотрел на жену. Этого момента он ждал вот уже несколько лет. Я хочу девочку, наконец, прошептал Степан. Мам, я не буду это кушать, капризно скрестив руки на груди, проговорила малышка Эля пятилет отроду. И в кого ты такая капризная? Вздохнула фея. Позади нее раздался приглушенный смех ее мужа. На его коленях сидел маленький карапуз в ярко-желтом костюмчике. Малыш, отвоевав ключи от автомобиля отца, норовил засунуть те в рот. «Я знаю», — тихо шепнул Вит на ухо жене, когда та проходила мимо него. В ответ фея показала Виту язык так, чтобы дети не увидели. «Как-никак, мать троих детей должна быть примером для подражания». Накормив домочадцев ужином, фея уложила младшего сынишку в постель, в то время, пока отец семейства читал дочки в сказке на ночь. Старший сын Матвей ночевал у бабушки с дедушкой и между делом испытывал терпение дядюшки и престарелого пса Фунтика. Когда малыш Ильяс уснул, фея вышла из детской. Вид уже сидел в гостиной в ожидании супруги. Увидев любимую, он улыбнулся. «Помнишь, как ты меня забирала с вокзала?» — спросил он, притягивая к себе жену и усаживая ее на свои колени. «Да», — рассмеялась фея. «А ты почему вспомнил о том дне? По слону соскучился?» «Да нет». Вид, спрятав лицо в волосах жены, улыбался. «Просто вспомнилась». «Ты тогда сказала, что любишь меня» а я тебе продатчики топлива втирал». «Да-да», — нарочито серьезно, — проговорила фея. «Думал, от меня легко отделаться?» «Эх, не вышло», — притворно вздохнул Виталий. Фея в ответ насупилась и начала старательно отворачиваться от горячих поцелуев мужа. «Развода не дам», — строго заявила фея. Но вся ее строгость, холодность и сдержанность были показными. — Хорошо, — согласился Вит, и, секунду подумав, выдвинул свои условия. — При одном маленьком требовании. — Очень интересно. Фея строго посмотрела на Вита. Тот глядел на нее без тени смеха на лице. — Хочу еще одного ребенка. Вит улыбнулся, прижавшись своим лбом к колбу любимой. Фея какое-то время молчала. Когда терпение Вита грозило вот-вот лопнуть, фея ответила. «Поздно!» — одно короткое слово, сказанное в полумраке комнаты. «Колдунья моя, ну как поздно-то?» — начал уговаривать жену Вид. «Тебе всего тридцать один. Тещи вон сорок два было, когда она Прохора родила». Вид начал приводить вполне разумные и логические аргументы, а фея только серьезно слушала его, стараясь не рассмеяться. «Я все поняла», — прервала фея поток речи мужа и, накрыв, Пальчиками его губы улыбнулась. «Хотеть уже поздно. Теперь выбора нет». «Значит, мы станем родителями?» — радостно поинтересовался вид. «В четвертый раз?» — на всякий случай спросил он. «Станем, станем», — рассмеялась фея и, нахмурившись, посмотрела на мужа. «Виталь, Виталия», — строго проговорила она. «Даже и не думай» уже подумал заговорческим голосом ответил вид угадав мысли жены вид если ты мне подаришь еще одну машину то я начала фея но вид уже извлек ключи из кармана пиджака, лежавшего неподалеку это типа подкуп вздохнула фея муж прекрасно знала о ее слабости гоночном авто типа того кивнул вид фея вздохнула «И почему я тебе все позволяю?» — задала фея риторический вопрос. А сама тем временем уже торопливо шла во двор, чтобы взглянуть на подкуп мужа. Увидев новенький автотранспорт, фея на несколько секунд замерла от шока. «Нет, ее муж однозначно сильно хочет четвертого ребенка, раз уж дарит такие подарки». Сильные руки обняли ее со спины, прижали к груди. А ласковый голос шептал на ухо слова любви. Вот так они и стояли в темноте зимней ночи, обнявшись. В доме мирно спали их детки, а впереди их ждала совместная счастливая жизнь, где есть место и громким ссорам, и бурным примирением, и страстным ночам, и нежному и ласковому утру, и любви, и семейному счастью. Конец. Наталья Заков будь моим чудом, читала Светлана Целимбаева.